Мистер Трауст ломает стены. Он взялся за молоток и обрушился на столовую. Начал пробивать стены ломом гвоздодёром, выкорчёвывая менее податливые куски. Шум стоял невыносимый. Со звонким плеском падали в воду штукатурка. Молоток врезался в перекрытие, лом выворачивал их наизнанку. Трауст пыхтел и матерился. Пока что в шахте было безопасно. Но он разрывал ее дом на части. Ревел в ламовые стены. Кричал, что найдет ее. Трауст двинулся в сторону библиотеки. Он подбирался ближе. Элиза услышала, как он сметает в воду книги и проходится молотком между полок. «Я сломаю каждую досточку, в щепки тут все разнесу. Я тебя найду!» — орал Трауст. Он переместился в прачечную. Стены задрожали, приютивший её бельевой жёлоб закашлялся пылью. Она запорошила лицо и плечи, защекотала горло. "Я тебя отсюда вытащу", рявкнул Трауст. Элиза ни шелохнулась. Он был совсем близко, но теперь отступал назад, прочь к лестнице. Отправился потрошить её деревянный бок, чтобы заглянуть в темноту под ступенями. Ладони вспотели. Кожицы между пальцами натянулись до предела. Элиза зависла посреди шахты, накрепко вцепившись в её стенки, со всей силы впечатывая в них пальцы, так чтобы они и не думали соскользнуть. На мгновение она вообразила себя Атласом, который неподвижно держит на своих плечах целый мир. Это место принадлежало ей. Элиза стиснула зубы. Мышцы рук и пальцев ныли, но она уже играла в это раньше. Старая игра с очень простыми правилами. Если она не пошевелится, он никогда её не найдёт.